Глава 45. Трогательное свидание между Самуэлем Уэллером и его семейством. Мистер Пиквик совершает миниатюрное путешествие в сфере обитаемого им мира и решается на будущее время прекратить с ним всякие отношения. Через несколько дней после своего добровольного заточения мистер Самуэль Уэллер, убрав с возможным комфортом комнату своего господина и, усадив его за книгами и бумагами, удалился на тюремный двор, чтобы провести часок-другой-третий в таких удовольствиях, какие только могли быть возможны в этом месте. Было превосходное утро, и мистер Уэллер счел благоразумным, что при настоящих обстоятельствах ничего не могло быть отраднее, как пить портер на открытом воздухе при ярком блеске солнечных лучей. Приведенный к этому счастливому умозаключению, Самуэль отправился в буфет, взял кружку пива, выхлопотал листок газеты за прошлую неделю, вышел на тюремный двор и, усевшись на скамейке, предался своим наслаждениям методически и систематически, как практический философ, понимающий цену жизни. Прежде всего, он выпил глоток пива, Потом взглянул на окно и бросил платоническую улыбку на молодую леди, чистившую картофель. Затем он развернул газету и старался уложить ее таким образом, чтобы выставить наружу отдел полицейских известий. И так как при этой операции встретились довольно значительные затруднения со стороны сильных дуновений ветра, то мистер Уэллер проглотил еще один глоток крепительного напитка. Затем он прочитал ровно две строки из газетного листка и приостановился. Для того, собственно, чтобы полюбоваться на двух молодцев, игравших на площадке в ракетке. Когда первая партия этой игры приведена была к окончанию, мистер Уэллер провозгласил «Очень хорошо!» одобрительным и поощрительным тоном и окинул торжественным взором всех зрителей, желая удостовериться, согласны ли они были с его мнением насчет искусства забавляющихся джентльменов. Это повлекло за собой необходимость возвести глаза на окна. И так как молодая леди по-прежнему продолжала сидеть на своем месте за картофельной шелухой, то уж из одной учтивости надлежало подмигнуть ей и выпить в честь ее другой глоток пива, что и выполнено было с отменной вежливостью учтивого кавалера. Затем, бросив сердитый взгляд на одного мальчишку, имевшего нескромность следить за всеми этими движениями, Самуэль перебросил одну ногу на другую и, взявшись за газету обеими руками, принялся читать весьма внимательно и серьезно. Едва только углубился он в это многотрудное занятие, Как ему показалось, будто кто-то вдали произнес его собственное имя. И он не ошибся. Фамилия Уэллера быстро переходила из уст в уста. И в несколько секунд весь воздух огласился этим громогласным звуком. «Здесь!» — проревел Самуэль богатырским голосом. «Что там такое? Кому его надобно? Кто спрашивает мистера Уэллера?» Не пришла ли эстафета с известием, что загорелся его загородный палаццо? «Кто-то вас спрашивает в галерее», — сказал человек, стоявший подле. «А вот присмотрите-ка, любезный, за этой бумагой и певцом, слышите?» — сказал Самуэль. «Я пойду. Какого они шума наделали?» Сопровождая эти слова легким щелчком по голове вышеозначенного молодого человека, продолжавшего бессознательно визжать изо всей силы «Уэллер!» Самуэль быстро перебежал через двор и углубился в галерею. Первым предметом, обратившим на себя его внимание, был его собственный возлюбленный родитель, сидевший со шляпой в руках на нижней ступени лестницы и продолжавший через каждые полминуты кричать густым и громким басом «Вэллер! Вэллер!» «Что ты ревешь?» — сказал Самуэль, когда родитель его еще раз собрался повторить с особенной энергией это знаменитое имя. «Ведь это к чего доброго ты лопнешь от надсады? Ну? Чего тебе надобно?» «Эгой!» — забасил старый джентльмен. «А я уж думал, друг мой Сэмми, что нелегкая унесла тебя гулять в регентовский парк!» «Полно, полно!» — сказал Самуэль. «Нечего тут издеваться и подтрунивать!» над несчастной жертвой барышничества и скупости. Что ты сидишь здесь, выпучив глаза? Я ведь не тут квартирую». «Ну, брат Сэмми, если бы ты знал, какую потеху я состряпал для тебя», сказал мистер Уэллер-старший. «Погоди на минуточку», сказал Самуэль. «Ты весь выбелился, как алибастер. «Ну, оботри меня, мой друг, хорошенько», сказал мистер Уэллер, когда сын принялся вытирать его спину. «Хорошо еще, что я не надел сюда праздничного платья, хотя бы для такого веселья не помешало». Так как на этой фразе мистер Уэллер-старший обнаружил несомненные признаки наступающего припадка судорожного хохота, то Самуэль принужден был остановить его. Долго «Да манишься ли ты?» — воскликнул мистер Уэллер-младший. «Что это тебе так подмывает?» «Ах, Сэмми, друг ты мой любезный!» — сказал мистер Уэллер, вытирая пот со своего лба. — Мне право кажется, что на этих днях меня хлопнет паралич от этого старческого припадка. Будь ты тут хоть каменная стена, а хохот все-таки проберет насквозь. — Да что такое случилось? — сказал Самуэль. «Да — Добьюсь ли я наконец, что у тебя засело в голове? — Угадай-ка, любезный, кто теперь пришел со мною? — сказал мистер Уэллер, старший, отступая назад шага на два. «Пель?» — сказал Самуэль. Мистер Уэллер отрицательно покачал головой, и красные щеки его раздулись в эту минуту страшнейшим образом от усилия подавить припадок судорожного хохота. «Пестролицый джентльмен, может быть», — сказал Самуэль. Мистер Уэллер еще раз отрицательно тряхнул головой. «Кто же?» — спросил Самуэль. Мачиха твоя, Сэмми! мачиха. Хорошо, что мистер Уэллер-старший произнес, наконец, этот ответ, иначе раздутые щеки его неизбежно должны были бы лопнуть от неестественного напряжения. Мачиха твоя, Сэмми!» — сказал мистер Уэллер. «И с нею красноносый друг ее, жирный толстяк Сэмми!» Ха -ха -ха -ха -ха! И с этими звуками судорожный припадок старого джентльмена обнаружился в исполинских размерах. Самуэль закинул руки назад и бросил теперь на своего родителя самодовольную улыбку. «Они пришли поучить тебя малую талику, друг мой Сэмми, предложить тебе наставление по нравственной части». — Сказал мистер Уэллер, вытирая свои глаза. — Смотри, брат, ты не проболтайся насчет этого кредитора, что упрятал тебя, Сэмми. — Разве они ничего не знают об этом? — Ничего, Сэмми, ничего. — Где они теперь? — В покойчике, друг мой Сэмми, — отвечал мистер Уэллер-старший. — Попробуй-ка завести этого красноносого пастыря в такое место, где нет крепительных напитков. Нет, Сэмми, не таковский человек он, Сэмми. И уж если бы ты знал, какую уморительную поездку мы учинили сегодня поутру от нашего жилища!» Продолжал мистер Веллер, получивший, наконец, способность выражаться определительно и связно. «Я заложил старую пигашку в тот маленький кабриолетик, что достался нам в наследство от первого супружника твоей мачехи. «И для пастыря было тут поставлено креслица, чтобы, знаешь, сидеть-то ему было по «Вот ведь что! И уверяю тебя родительским словом, друг мой Сэмби, что к подъезду нашего домика мы принуждены были поставить ручную лестницу для того, видишь ты, чтобы пастырь взобрался по ней на свою сидейку в кабриолете. Вот оно как!» полно. «Правду ли говоришь ты, старичина?» — возразил мистер Уэллер-младший. «Будь я не я, если соврал тот хоть на волосок!» — отвечал старый джентльмен. «И посмотрел бы ты, как он карабкался по этой лестнице, придерживаясь за нее обеими руками!» Можно было подумать, что он боялся разбиться в миллион кусков, если бы шарахнулся с этой высоты. Наконец он вскарабкался с грехом пополам. Уселся кое-как и мы покатили. Только оно, ну, знаешь ли, мне сдается, Сэмми, я говорю, мой друг, мне сдается, что его порастрясло малую талику, особенно когда мы так поворачивали где-нибудь за угол. Ты ведь, я думаю, нарочно старался задевать колесом за тумбы. От тебя ведь это станется, дедушка, заметил Самуэль. «Да таки нечто! Уж если признаться по совести, раза три-четыре я повертывал и зацеплял таким манером, что этот пастор чуть не переквыркнулся на мостовую. Это было ненароком, то есть невзначай, друг мой любезный». Здесь старый джентльмен принялся раскачивать головой сбоку бок, и щеки его раздулись до невероятной степени. Эти зловещие признаки, не на шутку, встревожили его возлюбленного сына. «Не бойся, Самуэль, друг любезный!» — сказал старик, когда он, наконец, после многих судорожных потрясений получил опять способность говорить. «Мне только хочется добиться того, чтобы этак можно было посмеяться тихомолку, не беспокоя добрых людей». «Нет уж, я бы лучше советовал тебе не доходить до этого искусства», — возразил Самуэль. «Штука будет опасная». «Разве это не хорошо, ими «Совсем нехорошо. Жаль, очень жаль. Если бы удалось мне со временем навостриться в этом художестве, так мачеха твоя авось перестала бы меня шпынять за нескромную поведенцию, и в доме моем авось водворилась бы супружеская тишина». «Но, кажется, ты говоришь правду, Самуэль. Этим способом не мудрено ухайдокать себя до того, что будешь, пожалуй, на один только волосок от паралича. «Спасибо тебе, сынок». Разговаривая таким образом, отец и сын подошли, наконец, к покойчику, то есть к комнате подле буфета. Мистер Уэллер-младший отворил дверь, они вошли. «Здравствуйте, маменька!» — сказал Самуэль, учтиво приветствуя эту леди. «Как ваше здоровье, господин пастор? «О, Самуэль!» — воскликнула миссис Уэллер. «Это ужасно!» Помилуйте, сударыни, вовсе не ужасно. Ведь это пастырь. Мистер Стиджинс поднял руки к потолку, заморгал глазами, но не произнес ничего в ответ. Вы, милый джентльмен, не больны ли? Спросил Самуэль, обращаясь к мистеру Стиджинсу. Он страдает душою, а не телом, Самуэль! Страдает от того, что видит тебя в этом месте! отвечала миссис Уэллер. А, -а, -а так вот что сказал Самуэль. Мне, однако же, казалось, что он забыл посыпать солью биштекс, который ел в последний раз. «Молодой человек!» сказал мистер Стидженс напыщенным тоном. «Я боюсь, что сердце ваше не смягчилось в этом заточении. Прошу извинить, сэр. Не угодно ли вам пояснить, что вы изволили заметить? Я опасаюсь, молодой человек, что натура ваша не смягчилась от этого наказания». — повторил мистер Стидженс громким и торжественным голосом. — Вы очень добры, сэр. — Покорно вас благодарю, — отвечал Самуэль. — Смею надеяться, что натура моя действительно не мягкого сорта. — Очень вам обязан, сэр, за хорошее мнение обо мне. Это для меня очень лестно. Когда речь дошла до этого пункта, в комнате послышался какой-то странный звук весьма близкий к нескромному и совершенно неприличному смеху. И звук этот происходил, очевидно, с той стороны, где сидел мистер Уэллер-старший. Вникнув в сущность этого печального обстоятельства, миссис Уэллер сочла непременным долгом обнаружить мало-помалу опасные признаки истерического припадка. «Уэллер!» закричала достопочтенная леди своему старому супругу, который сидел до сих пор одиноко в отдаленном углу. «Уэллер! В -в -в выйди сюда!» «Благодарствую за ласку, душенька!» — отвечал мистер Уэллер. «Мне хорошо и здесь». При этих словах миссис Уэллер вдруг залилась горькими слезами. «Что с вами сделалось, сударыня?» — спросил Самуэль. «Ах!» «Молодой человек, молодой человек!» — отвечала миссис Уэллер. «Отец твой сгонит меня, несчастную, в преждевременную могилу. Неужели ничто на свете не может исправить его?» «Слышали, старичина!» — сказал Самуэль. «Супруга твоя желает знать. Неужели ничто на свете не может тебя исправить?» «Скажи от меня спасибо моей супружнице, Сэмми», — отвечал старый джентльмен. «И постарайся набить мне трубку». «Трубка ось поправит меня, Сэмми!» Этот ответ еще более усилил рыдание миссис Уэллер и вырвал тяжкий стон из груди мистера Стидженса: «Что за напасти?» Вот и опять захворал этот несчастный джентльмен, проговорил Самуэль, озираясь вокруг. «Что вы теперь чувствуете, сэр?» «Болезнь в одном и том же месте, молодой человек!» — отвечал мистер Стиджинс в одном и том же месте. — В каком же это? — В груди, молодой человек! — отвечал мистер Стиджинс, приставляя зонтик к своему жилету. При этом трогательном ответе миссис Уэллер, не владея больше своими чувствами, зарыдала во весь голос и энергично выразила свое душевное убеждение, что красноносый жирный толстяк был удивительный, Редкий человек между всеми методистами, какие когда-либо появлялись на европейской и американской почве. Мне кажется, сударыня, господину пастырю хочется выпить чего-нибудь. Стаканчик, другой, третий. В грудных болезнях бывает это уползительно. Не так ли, маменька? — спросил Самуэль. Достойная леди, уклоняясь от прямого ответа на этот вопрос, бросила вопрошающий взгляд на мистера Стиджинса. И этот джентльмен, моргая своими кроваво-красными глазами, поспешил приставить к горлу ладонь правой руки в ознаменование того, что печальное зрелище действительно пробудило жажду в его душе. — Да, Самуэль, мистер Стидженс желает утолить свою жажду, — сказала миссис Уэллер печальным тоном. — Какие напитки вы употребляете, сэр? — спросил Самуэль. «Ах, молодой человек, молодой человек!» — воскликнул мистер Стидженс, возводя свои багровые глаза к потолку. «Все напитки суета, — суета-сует!» «Справедливо! Слишком справедливо!» — сказала миссис Уэллер, испуская тяжкий стон и кивая головой в знак своего совершеннейшего согласия с мнением господина пастыря. «В этом не может быть ни малейшего сомнения», — подтвердил Самуэль. — Какую же суету вы предпочитаете для собственного употребления, сэр? Какая суета приятнее отзывается на ваш вкус? — Ах, молодой друг мой, — отвечал мистер Стидженс, — я презираю все виды этих сует, но уж если какой-нибудь из них, менее других, для меня отвратителен и противен, так это влага, называемая ромом. И в настоящем случае, молодой друг мой, я, быть может, не отказался бы промочить иссохшее горло горячим ромом с тремя кусками сахара, разведенными в стакане. — Это очень хорошо, сэр. Но с прискорбием я должен заметить, что этой-то именно влаги и не позволяют держать в буфете нашего заведения. — О, безжалостные! Жестоко выйные! «Одебелелые сердца!» — воскликнул мистер Стидженс. «О, неумолимые гонители человеческих недугов!» С этими словами мистер Стидженс опять возвел наверх свои глаза и ударил себя зонтиком по жилету. И, должно сказать правду, негодование достопочтенного джентльмена было на этот раз выражением искреннего и непритворного чувства. Сделав еще несколько выразительных замечаний относительно бесчеловечия и чудовищной жестокости содержателей тюремного буфета, мистер Стидженс с похвалой отозвался о другой влаге, называемой портвейном, и оказалось, по его словам, что эта суета может в известных случаях служить суррогатом горячего рома, особенно если разводить ее теплой водой, сахаром и корицей. На этом основании сделано было соответствующее распоряжение относительно бутылки портвейна. И когда Самуэль отправился в буфет, красноносый джентльмен и миссис Уэллер одновременно взглянули на мистера Уэллера, старшего, и одновременно испустили по глубокому вздоху и стону. «Ну, друг мой Сэмми», — сказал старый джентльмен, когда сын его воротился из буфета. — Я надеюсь, что ты надолго развеселишься после этого родственного визита. Как тебе нравится эта приятная беседа, Сэмми? — Перестань, закоснелая душа, — отвечал Самуэль. — Прошу тебя не обращаться ко мне с такими замечаниями. Молчи лучше и слушай. Но эти слова, по-видимому, вовсе не произвели вожделенного результата. Мистер Уэллер-старший никак не мог обуздать своего странного припадка, и в ту пору, как супруга его и мистер Стидженс сидели, пригорюнившись на своих стульях, с глазами поднятыми к потолку, старый джентльмен принялся выделывать в воздухе таинственные жесты, служившие выражением его пламенного желания расплющить красный нос вышеозначенного Стидженса. И было очевидно, что эта пантомима, доставляла ему величайшее утешение и отраду. Однако ж, продолжая выделывать эти штуки, старый джентльмен едва не попал в просак. Когда мистер Стидженс припрыгнул со своего места навстречу Глинтвейну, принесенному из буфета, голова его чуть-чуть не пришла в соприкосновение со сжатым кулаком, которым мистер Уэллер-старший описывал в воздухе свои воображаемые фейерверки. «Ах ты, неуклюжий старичина!» — сказал Самуэль, поспешивший весьма кстати на выручку своего отца. «Что это тебе вздумалось с таким азартом протянуть руку к этому стакану? Разве не видишь, что ты чуть не задел этого джентльмена?» «Ненарочно, Сэмми! Не нарочно, друг мой!» — сказал мистер Уэллер, озадаченный этим совершенно непредвиденным столкновением событий. «Извините этого старика, сэр. Вперед он будет учтивее», — сказал Сэмуэль, когда красноносый джентльмен, поправляя свои волосы, снова уселся на стул. «Какого вы мнения, сэр, об этой теплой суете?» Мистер Стидженс не учинил словесного ответа, но жесты его приняли выразительный характер. Он приотведал влагу в стакане, которое ему подали, потом бережно поставил свой зонтик на пол и приотведал еще, разглаживая в то же время свой жилет и верхнюю часть панталон. Наконец, мистер Стидженс залпом выпил весь стакан и, облизнувшись, подал его Самуэлю с тем, чтобы он приказал изготовить другую порцию такого же вещества. Миссис Уэллер со своей стороны отдала также должную справедливость этому составному веществу. Сперва, как и следует, она твердо объявила, что не берет в рот ни одной капли. Потом с великим трудом проглотила крошечную капельку, потом большую каплю, и потом уже вдруг несколько капель, без малейшего труда. Получив от природы комплекцию весьма чувствительного свойства, достойная леди — весьма успешно вытягивала по слезинке из своих глаз с каждой каплей глинтвейна и, растопляя постепенно свои чувства, достигла, наконец, величайшего пафоса при обнаруживании скорби и печали. Мистер Уэллер-старший наблюдал эти явления с превеликим отвращением и досадой. И когда, наконец, мистер Стидженс после второй порции крепительного напитка вдруг испустил из своей груди несколько скорбных вздохов и стонов, старый джентльмен открыто выразил свое неудовольствие многочисленными и бессвязными речами, в которых, впрочем, нельзя было доискаться определенного значения и смысла. «Вот что, друг мой Сэмби!» — шепнул мистер Уэллер Мауха своему сыну после продолжительного пристального наблюдения за движениями супруги и достопочтенного мистера Стиджинса. «Желудок у твоей мачехи, думать, надобно, ужасно испорчен, так же, как и у этого пастыря с красным носом!» От чего ты так думаешь?» — сказал Самуэль. «Да от того видишь ты, что крепительные напитки ничуть не скрепляют их суставов. Все, что входит в их желудок...» превращаются в теплую водицу, и эта водица выкатывается обратно из их глаз. Поверь мне, друг мой Сэмми, это у них должно быть наследственная слабость». Высказывая это ученое мнение, мистер Уэллер-старший выделывал в то же время более или менее выразительные жесты и гримасы к величайшему огорчению своей супруги которая, подметив теперь значительную часть этих движений, заключила весьма правдоподобно, что неисправимый муж ее продолжает издеваться над ней и над особой достопочтенного представителя методистской доктрины. Уже она решилась в своей душе сделать необходимые приготовления к обнаружению в сильнейшей степени истерических припадков с надлежащей обстановкой, как в эту самую минуту, мистер Стидженс поднялся со своего места и, остановившись посреди комнаты, приступил к произнесению трогательной речи в назидании всей компании, и особенно для личной пользы мистера Уэллера-младшего. В резких и сильных выражениях достопочтенный оратор принялся заклинать молодого человека, чтоб он бдительно смотрел за своими чувствами, и помыслами, и неленосно стоял на страже в этом логовище несчастья и мирской суеты, куда завлечен он силой обстоятельств, зависевших в некоторой степени от его собственной лукавой и злой воли. Он старался оградить его сердце от лицемерия и ложной гордыни, и в этом отношении рекомендовал молодому человеку брать пример с него самого, мистера Стиджинса заслужившего всеобщее уважение, любовь и преданность от всех истинно благомыслящих людей. Развивая этот тезис, достопочтенный пастор убедительно доказывал заблудшему сыну, что, имея перед глазами такой достойный образец, он, Самуэль Уэллер, сделается рано или поздно одним из наилучших сочленов методистского общества оказавшего в последнее время такое благодетельное влияние на избранных сынов и тчерей британского и американского вертограда. Вслед за тем мистер Стидженс, к наивящему назиданию молодого человека, изобразил живо и сильно, что все его приятели и друзья, с которыми на свою погибель приходил он в соприкосновение в продолжение своей жизни, Бесспорно суть отъявленные негодяи и мерзавцы — стыд и поношение бренного человеческого естества. Во второй части диссертации красноречивый оратор убеждал своего молодого слушателя удаляться пуще всех пороков от пьянства, так как пьяный человек в строгом смысле есть не что иное, как свинья. Отравленная грязными и ядовитыми зелиями, изобретенными на погибель тела и души. Но на этом месте язык достопочтенного и красноносого джентльмена сделался удивительно бессвязным. И стопы его, независимо от воли своего владельца, принялись выписывать такие вензеля, что мистер Стидженс для сообщения своему телу перпендикулярного положения, принужден был уцепиться обеими руками за спинку стула. Мистер Стидженс не обнаружил в своей речи никакого желания, чтобы слушатели его стояли на стороже против шарлатанов, которые выступают с медным лбом на состязание с легковерными умами и сердцами. Но так как он простоял весьма долго, облокотившись на спинку стула, и неистово моргал обоими глазами, то можно было прийти к безошибочному заключению, что все эти сентенции переваривались в его мозгу, хотя он не считал нужным высказывать их в настоящей беседе. Слушая эту удивительную речь, миссис Уэллер всхлипывала и рыдала при конце каждого параграфа, между тем, как Самуэль спокойно сидел на стуле перебросив ногу на ногу и смотрел на оратора самыми умильными глазами. Временами он выразительно перемигивался со своим почтенным родителем, который был при начале этой речи в самом веселом расположении духа, но потом заснул наполовину и не просыпался до конца. «Браво! Браво!» — сказал Самуэль, когда, наконец, красноносый джентльмен оставил свой ораторский пост. «Вы говорите очень хорошо, мистер Стидженс». «Надеюсь, это принесет тебе пользу, Самуэль», — сказала миссис Уэллер торжественным тоном. «Принесет, сударыня». «Принесет», — отвечал Самуэль. «О, если бы это могло также исправить твоего отца!» — воскликнула миссис Уэллер. «Благодарю тебя, душенька», — сказал мистер Уэллер-старший. Я уж поправился, малую талику, вздремнул и всхрапнул. «Пропащий человек!» — сказал достопочтенный мистер Стидженс. «Спасибо за ласку!» — сказал мистер Уэллер-старший. «Не забуду ваших милостей!» «Только знаете ли, сэр, и вы, почтенная сударыня, сумерки уж, кажется, давненько наступили, пигашка застоялась!» — Если мы простоим здесь еще часок-другой, то ведь она просто полетит по воздуху на обратном пути домой. И я не поручусь за вашу безопасность. Вы же ведь не любите, господин пастырь, когда колесо ненароком задевает за тумбу. При этом намеке достопочтенный мистер Стидженс, взволнованный и озадаченный, взял свою шляпу, зонтик и, обращаясь к почтенной леди, сказал... Что пора им наконец выбраться из пределов этого нечистого жилища. Миссис Уэллер немедленно встала со своего места, и Самуэль вывел своих гостей на тюремный двор. Прощай, мой друг Сэмми, сказал старый джентльмен. Прощай, добрый человек, отвечал мистер Уэллер младший. Вот что, Сэмми, шепнул старик, отведя немного в сторону своего сына. Кланяйся от меня, своему старшине и скажи, что если он это так задумает что-нибудь, так я весь к его услугам. Есть у меня на примете один мебельщик, который в случае нужды готов выручить из омута самого черта. пьяный Сэмми. Пьяный, заключил мистер Уэллер, хлопнув своего сына по затылку и отступив шага два назад. «Это что еще, старый кудесник?» «Фортепианы, Сэмми! Фортепианы!» — пояснил мистер Уэллер с тем же таинственным видом. «Пусть старшина возьмет на прокат инструмент этого сорта, на котором нельзя играть, Сэмми». «Что же из этого выйдет?» — спросил Самуэль. «И пусть через некоторое время он пришлет за моим приятелем, мебельщиком, чтобы тот взял назад свою машину», — продолжал мистер Уэллер. «Понимаешь теперь?» «Нет», — отвечал Самуэль. «Эх ты, дубинная башка!» — прошептал старый джентльмен. «Да в этой машине старшина твой уляжется. И с головизной, и с ногами, и с руками. И он там может отдыхать, как на своей постели. Понял?» «Еще бы!» «Ну, ну а уж там пиши пропало. Паспорт в Америку, да и катай-валяй на всех парусах». Американцы — народ славный и любят дорогих гостей. Старшина может остаться там до кончины миссис Бардель или до той поры, как повесят господ Дотсона и Фогга. А это, по всей вероятности, случится очень скоро. Тогда он воротится назад и настрочит книгу насчет этих американцев. Этой книгой он с хвой возвратит все свои путевые издержки, да еще останется в барышах особенно если он разбронит их хорошенько». Сообщив этот удивительный план, Уэллер-старший крепко пожал руку своего возлюбленного сына и окончательно скрылся за воротами тюрьмы. Едва Самуэль пришел в себя после этого достопамятного свидания со своей родней, как мистер Пиквик вышел к нему навстречу и положил руку на его плечо. «Послушайте, Самуэль», — сказал мистер Пиквик, — «что прикажете, сэр? Я собираюсь сегодня погулять по этому заведению, и вы должны быть моим спутником, Самуэль. Вот скоро мы увидим одного очень замечательного арестанта, которого, впрочем, вы знаете, Самуэль, добавил мистер Пиквик, улыбаясь. Какого, сэр? спросил мистер Уэллер. Не этого ли, что ходит с растрепанными волосами или, может быть, интересного его товарища в грязных чулках? Ни того, ни другого. — отвечал мистер Пиквик. — Этот арестант — ваш старинный друг Самуэль. — Мой? — Неужели? — воскликнул мистер Уэллер. — Вы без сомнения превосходно помните этого джентльмена. Или, в противном случае, память ваша слишком коротка, Самуэль? — сказал мистер Пиквик. — Таких знакомцев не скоро забывают. — Ни слова, Самуэль, ни полслова. Вот он! Пока мистер Пиквик говорил таким образом, впереди показался мистер Джингль, выступавший медленным и осторожным шагом. Наружность его уже не имела больше того жалкого и унизительного вида, в каком он отрекомендовался читателю в общей тюремной зале. На нем был теперь старый фраг, освобожденный из-под залога при великодушном содействии мистера Пиквика. Волосы его были острижены, и, казалось, он переменил белье. При всем том, мистер Джингль был очень бледен и тонок. Он едва передвигал ноги, опираясь на костыль, и легко было заметить, что он претерпевал ужасные страдания от нищеты и постепенного упадка физических сил. При виде мистера Пиквика он снял шляпу и был, по-видимому, очень смущен, когда взор его упал на Самуэля. За ним по пятам его выступал мистер Йоф Троттер, который, несмотря на значительную коллекцию дурных качеств, собранных в его особе, отличался, однако же, замечательной преданностью к своему товарищу и другу. Был он все еще в грязных лохмотьях, но щеки его не были уже так впалы, как при первой встрече с мистером Пиквиком за несколько дней. Поклонившись теперь своему великодушному благодетелю, он пробормотал... Возъявление благодарности несколько бессвязных слов, говоря, между прочим, что его избавили от голодной смерти. «Ну, полно, полно!» — сказал мистер Пиквик, с нетерпением останавливая его на половине какой-то фразы. «Вы можете идти с моим слугой. Мне надобно поговорить с вами, мистер Джингль. Можете ли вы идти, не опираясь на его плечо?» «Конечно. Да, не слишком скоро. Трясутся ноги». Голова идет кругом, как будто дрожит земля. Дайте мне вашу руку, сказал мистер Пиквик. Нет, нет, отвечал Джингл. Не годится, недостоин. Какой вздор, сказал мистер Пиквик. Облокотитесь на меня, я желаю этого, сэр. Но видя нерешимость и волнение этого джентльмена, мистер Пиквик сам взял его под руку и повел вперед, не говоря больше ни слова. В продолжении всей этой сцены физиономия мистера Самуэля Уэллера выражала неописуемое изумление. Он поминутно переводил глаза от Иова на Джингля, от Джингля на Иова и повторял, по крайней мере, раз двадцать. «Ох как! Э! Ну! Самуэль!» — сказал мистер Пиквик, оглядываясь назад. «Сейчас иду, сэр!» — отвечал мистер Уэллер, машинально следуя за своим господином и все-таки он не мог отвести глаз от мистера Йова Троттера, который продолжал стоять на одном и том же месте с понурой головой. Но когда Самуэль, покорный приказанию своего господина, должен был остановиться подле него, мистер Троттер приподнял голову и сказал, «Как ваше здоровье, мистер Уэллер?» «Так это он!» — воскликнул Самуэль и затем последовал продолжительный и многозначительный свист, послуживший несомненным свидетельством того, что мистер Уэллер убедился, наконец, в действительности своих наблюдений. «Обстоятельства переменились, сэр», — сказал Иов. «Вижу, что переменились», — отвечал мистер Уэллер, обозревая с неописуемым изумлением лохмотья этого джентльмена. «Эта перемена кажется не к лучшему для вас». «Мистер Троттер! К худшему, мистер Уэллер, к худшему! Теперь уж нет надобности обманывать вас. Обман невозможен. Слезы не всегда бывают лучшим и единственным доказательством горя. Это я давно знал. Плакать можно по собственной воле, когда вздумается мистер Уэллер. Это вы доказали. Дас. Но вот эти вещи, я полагаю, не слишком удобно подделывать по собственному произволу». Говоря таким образом, Троттер указал на свои желтые, впалые щеки и затем, выворотив рукав своего сюртука, представил на рассмотрение Самуэля тонкую костлявую руку, которую, казалось, можно было бы переломить одним легким ударом. «Что вы сделали над собой?» — спросил Самуэль, отступая шаг назад. «Ничего, мистер Уэллер. Я вот ничего не делаю несколько недель. Да уж, ничего почти, не ем и не пью». Самуэль окинул еще раз проницательным взором жалкую наружность мистера Троттера и затем, не говоря больше ни слова, схватил его за руку и принялся тащить изо всей силы. «Куда вы тащите меня, мистер Уэллер?» — спрашивал Иов, тщетно стараясь вырваться из рук своего старинного врага. «Пойдем, пойдем!» — сказал Самуэль. И он не сделал больше никаких объяснений до тех пор, пока они не пришли в буфет. Здесь мистер Уэллер приказал подать кружку Портера, и этот напиток был немедленно предложен к его услугам. «Ну вот вам, пейте все до дна и опрокиньте кружку вверх ногами», — сказал Самуэль. «Ах, мистер Уэллер, почтеннейший! Ни слова больше, пейте!» Мистер Троттер поднес кружку к губам и в несколько минут опорожнил ее до последней капли, приостанавливаясь только два... Или три раза перевести дух. Вот это я люблю, сказал Самуэль. Ну, как теперь вы себя чувствуете, любезный друг? Получше немного, отвечал мистер Троттер. Разумеется, лучше, иначе и быть не может, сказал Самуэль. Это ведь все равно, что прибавить газу у воздушный шар. И я вижу простым глазом, как вы начинаете толстеть. А что это вы скажете насчет другой порции? — Такого же размера и состава? — Нет уж, это было бы слишком, мистер Уэллер. Покорно вас благодарю. — А не похлопотать ли примером сказать насчет чего-нибудь съестного? — Покорно вас благодарю, сэр, — отвечал мистер Троттер. — Добрый господин ваш приказал нам подать баранины с картофелем, и мы уж позавтракали в три часа. — Как? Он уж озаботился насчет вас? — спросил Самуэль выразительным тоном. — Да, сэр, — отвечал Иов. Он уже успел оказать нам много благодеяний, мистер Уэллер. Мы жили прежде в душной конуре, а старшина ваш нанял для нас уютную и просторную комнату, столь необходимую для моего слабого и больного господина. Он сам заплатил деньги и приходил ночью навестить нас, мистер Уэллер. И при этих словах глаза мистера Троттера, быть может, первый раз в его жизни, ороселись самыми искренними слезами. «Да, сэр». — продолжал сердобольный Иов. — Век я не забуду вашего великодушного господина и буду служить ему до последних сил, до последнего издыхания. — Нет, сэр, не говорите этого, — сказал Самуэль. — Прошу вас и не заикаться об этом, любезный друг. Иов Тротор вытаращил глаза. — Да, и не заикаться об этом, — повторил Самуэль твердым и решительным тоном. — Никто не вправе служить ему, кроме меня. Я отвергаю тут всякое постороннее вмешательство и чужие услуги. Открыть ли вам тайну, любезный друг? Сделайте одолжение, мистер Уэллер. Так слушайте же обоими ушами. Не было, нет, и не будет в целой вселенной такого доброго, великодушного, щедрого, благодетельного джентльмена, как мой несравненный господин, даром, что он ходит в узеньких панталонах и тесных полусапожках. «Такого человека не найти нам с вами даже в сказках, которых я перечитал немало на своем веку. Это сущий ангел. Зарубите это себе на носу, и Троттер!» Затем мистер Уэллер, подойдя к буфету, расплатился и положил сдачу в свой боковой карман. Снова отправившись на тюремный двор, они нашли мистера Пиквика и Джингля, занятых весьма серьезным разговором. Великий человек не обращал ни малейшего внимания на толпу, собравшуюся на площадке тюремного двора. Толпа, между тем, была чрезвычайно разнообразна и вполне достойна наблюдений ученого мужа. «Очень хорошо!» — сказал мистер Пиквик, когда Самуэль и Троттер появились на площадке. «Вы станете теперь заботиться о поправлении своего здоровья и больше пока мест не думаете ни о чем». Вы дадите мне знать, когда вам можно будет приняться за дело. И мы еще потолкуем об этом. Ступайте теперь в свою комнату. Вы слишком слабы, утомлены и не можете оставаться дольше на этом месте». Мистер Альфред Джингл, не обнаруживая больше ни малейших признаков своего прежнего воодушевления и притворной веселости, сделал своему благодетелю низкий поклон – и тихонько поплелся к своему жилищу, сказав наперед Иову, чтобы тот остался покамест на дворе, в обществе мистера Уэллера. «Интересная тут сцена, Самуэль, не правда ли?» сказал мистер Пиквик, озираясь вокруг себя с добродушным видом. «Очень интересная, сэр», отвечал мистер Уэллер. «Такие чудеса повторяются не слишком часто», добавил он, обращаясь к самому себе. Готов биться об заклад, что у этого джингля навернулись слезы на глаза. Площадка, где стоял теперь мистер Пиквик, была с одной стороны ограждена глухой стеной, с другой — той частью тюремного замка, которая обращена была на Павловский собор. Разнообразная, пестрая толпа переходила с одного места на другое или сидела там и сям в более или менее интересных позах. Все это были долговые арестанты, и большая часть их дожидалась здесь окончательного решения своих дел в коммерческом банкротском суде. Некоторые имели чрезвычайно жалкий и оборванный вид, другие щеголяли в чистом белье и модных костюмах, но все без исключения слонялись, стояли или сидели таким образом, что ни у кого, по-видимому, не было определенной мысли на уме. Из тюремных окон, обращенных на площадку, выставлялись также весьма многие лица. Одни вступали в шумный разговор со своими знакомцами внизу, другие перекидывались мечами с некоторыми из ловких игроков. Иные с любопытством следили за движениями игроков и наблюдали за мальчишками, подававшими мечи. Женщины в засаленных передниках и грязных башмаках беспрестанно проходили через двор на кухню, устроенную в отдаленном углу тюрьмы. Дети визжали, барахтались, играли, плакали, смеялись. Повсюду был шум и гвалт, за исключением одного только места на дворе, где лежал труп арестанта, умершего накануне. «Не хотите ли, сэр, заглянуть в свистящую лавочку?» — спросил Йов Троттер. «Во что?» — «В свистящую лавочку, сэр», — повторил Троттер. «Что это такое? Не знаете ли вы, Самуэль?» — спросил мистер Пиквик. «Не знаю. Это должно быть ловчонка, где продают птиц», — сказал мистер Уэллер. «О, нет! Совсем не то!» — перебил мистер Троттер. «В свистящей лавочке, сэр, продают джин для арестантов». И затем мистер Иофф Троттер объяснил в коротких словах, что закон строго запрещает под опасением тяжкого наказания проносить эти спиртные напитки в долговые тюрьмы. Но так как здесь всегда бывают джентльмены и леди, предпочитающие этот сорт крепительной влаги всем виноградным напиткам, то некоторые сострадательные тюремщики за условную плату позволяют для общей пользы двум или трем арестантам производить тайным образом контрабандную торговлю этим запрещенным товаром. «И этот план введен постепенно во все долговые тюрьмы», — продолжал мистер Троттер. «Выгода здесь обоюдная и для тюремщиков, и для арестантов, производящих эту торговлю. Но ежели Джин или Ром попадает сюда каким-нибудь другим непозволительным путем, мимо свистящей лавочки, тюремщики немедленно ловят контрабандиста» и доносят об этом начальству, за что и получают надлежащее вознаграждение, как лица, ревностно исполняющие свой долг. «Значит, и волки сыты, и овцы целы», — заметил Самуэль. «Точно так, мистер Уэллер». «Но разве никогда не бывают ревизии со стороны начальства?» — спросил мистер Пиквик. «Бывает, сэр, как не бывать? Только тюремщики знают об этом заранее и передают пароль нам чтобы они распорядились упрятать подальше запрещенный товар. Таким образом, ревизор может искать и свистать сколько ему угодно, ни лысого беса не поймает. Все это, стало быть, хорошо устроено», — сказал мистер Пиквик. «Очень хорошо». Иов постучался в дверь свистящей лавочки. И когда они вошли, джентльмен с косматыми волосами тотчас же запер ее на крюк, и потом взглянув на своих посетителей, широко открыл рот и оскалил зубы. Самуэль и мистер Троттер тоже со своей стороны нашли приличным показать зубы. Мистер Пиквик улыбнулся, и улыбка не сходила с его уст до окончания этого визита. Вполне довольный таким безмолвным выражением участия к своему промыслу, косматый джентльмен — вынул из-под кровати огромный плетеный кувшин с живительной влагой и налил три рюмки джина, которым и воспользовались к своему удовольствию и Оф Троттер и мистер Самуэль Уэллер. «Не угодно ли еще?» — спросил свистящий джентльмен. «Нет, довольно», — отвечал Троттер. Мистер Пиквик заплатил деньги, дверь отворилась, и они вышли. Косматый джентльмен — бросил дружеский взгляд на мистера Рокера, который в эту самую минуту проходил мимо. От свистящей лавочки мистер Пиквик отправился осматривать все галереи пяти этажей, прошелся по всем лестницам и еще раз обозрел весь двор. По исследованиям его оказалось, что все тюремные жители и каждый поодиночке совмещали в себе более или менее те же общие черты, которые он заметил в Смангле, Мивинсе, священники, Мяснике, Конокраде и так далее. Везде одна и та же грязь, один и тот же шум и гвалт, одна общая характерность в каждом углу и закоулке. Беспокойство и волнение замечалось повсюду, и шумные толпы бродили взад и вперед, Без цели, без намерения, без мыслей, как тени в тревожном сне. «Теперь я довольно насмотрелся», — сказал мистер Пиквик, бросаясь на Софу в своей маленькой комнате. «Голова моя идет кругом от всех этих сцен. С этой поры я буду арестантом в своей собственной комнате». И мистер Пиквик вполне остался верен этому плану. Целых три месяца просидел он в заперти в своей тюремной квартире и только по ночам изредка выходил подышать чистым воздухом в ту пору, когда все другие арестанты спали или оставались в своих комнатах за карточными столами. Мало-помалу здоровье его начало слабеть от неудобств затворнической жизни. Но нечасто возобновлявшиеся просьбы Перкера и его друзей беспрестанные увещания мистера Самуэля Уэллера не могли изменить ни на волос твердой решимости великого человека.